Глава 24. Игры смертных. Тёмная фея и раньше слышала много историй о реке, вьющейся перед ней среди сырых лугов на юг. Гоилы звали эту реку Глубокой, потому что её питали некоторые из подземных водных родников. Каменный народ боялся её, как любой большой воды. В молодости Кмен чуть не утонул в ней, немного севернее отсюда. Вероятно, придётся уехать намного дальше. чтобы окончательно забыть это имя. Отражение утреннего солнца в полноводной реке казалось бледным, как луна, а Фея стояла на берегу и вслушивалась в то, что рассказывала ей вода. Река помнила всё, что отражалось в её волнах, столько жизни в каждой капле, столько забытых историй. Фея заполняла журчанием бессердечную грудь, чтобы заглушить посеянную любовью горечь. Она сняла туфли, которые привыкла носить на их улицах, и пошла по прохладной воде, пока та не пропитала её платье утренним светом. Объятия реки были холодными, но вода ласкала её, не требуя, чтобы она забыла в этих объятиях себя. Вода напоминала ей, какой она была до Кмеда. Делай, как я, журчала река. Беги всё дальше и дальше, пока связь не порвётся. Да, быть может, связь и порвётся, и феи не придется за это расплачиваться. Хитера распряг лошадей. Прежде чем отпустить, он шепнул им имена, которые для них придумал. Лошади потерялись в прибрежных лугах, словно фея создала их из травы. Вокруг стояла тишина. Только жаворонок звенел в вышине, будто лишь он один должен призвать новый день. Когда фея вышла на берег, Доннерсмарк стоял возле кареты. Он по-прежнему не избегал ее взгляда. Конечно же, он жалел ее, но... Но его это не пугало, а что фее нравилось. А ещё у него не было желания властвовать над ней. Он посыпал еду толчёным оленьим рогом, а руки его ниже локтей были покрыты порезами. Он прятал их под плащом, который выменил за форму адъютанта Малии. Но фея всё видела. Когда шевелился олень, Доннерсмарк причинял себе боль, чтобы напоминать своему телу о человеческой плоти. Как солдату понять, что порой прекратить сопротивление лучше, чем его продолжать? «Зверь все сильнее. Ты обещала мне помочь». Фея взмахнула рукой, и тень донорсмарка превратилась в оленью. «Ты неправильно меня понял», — ответила она. «Я могу помочь тебе быть и тем, и другим, но для этого ты должен перестать его бояться». Она ставила воина наедине с тенью, от которой он бежал, и поборола искушение сделать видимой ту тень, от которой бежала сама. Между деревьями на берегу мотыльки натянули для феи сеть, которые ловили ночь. Молодые ивы напоминали фея той ночи, когда благодаря своей красной сестре она сама едва не закончила жизнь, превратившись в плакучую иву. С тех пор она понимала, как жестоко были наказаны воры, злоупотребившие магией воды из их озера для создания зеркал. Хетира приготовил для неё ложе и выложил вокруг него узоры из цветов своей родины, которую фея видела только в его глазах. Доннерс Маркот его присутствие было не по себе. Между жизнью и смертью он проводил границу так же тщательно, как между человеком и животным. Иногда Хитира развлекался тем, что как бы ни взначай проходил сквозь Доннерсмарка и наслаждался замешательством на его лице, когда тот внезапно обнаруживал у себя воспоминания о жизни в дворцах Бенгалии и о детстве какого-то высокородного ребёнка. Фея запретила Хитире делать это слишком часто, но принцы, даже мёртвые, не слишком привыкли к послушанию. Сейчас Хитира поодаль беседовал с русалками. Фея слышала их смех, напоминавший журчание воды. Здешние русалки намного добродушнее тех, что водятся в реке, рядом с которой стоит крепость Короля Гойлов. Это место Кмен любил как никакое другое, и всё же уже много месяцев в там не бывал. Кмен жил не ради любви, многое было ему важнее, и эта фея тоже поняла слишком поздно. Опустившись на сотканный хитирой цветочный ковёр, она пригнала мотылька, собравшегося было сесть ей на грудь. Красные крылышки выдавали, кто его послал. Сестра отправляла к ней своих калатых ганцов уже несколько недель. Страх её сёстры испытывали его постоянно. Пожухлый листок, плавающая и выхозири карточка, арбалет мёртв в крылья. Можно подумать, фея сама всего этого не видит. Возвращайся к нам, только на острове ты будешь защищена. Ты навлекаешь опасность на всех нас. Возможно, но она не станет пятиться. Она хочет остаться свободной. Из-за Акмена она едва не забыла об этом, больше с ней такого не повторится. Фея прихлопнула красного мотылька, и на пальцы налипли причитания и мольбы сестры. «Только на острове ты будешь защищена». Защищена от чего? Явно не от сердечной боли из-за обманутой любви. Ей что, сидеть и вздыхать под Ивами вместе с красной сестрой, или наслать на Акмена смерть, как попыталась поступить красная со своим неверным возлюбленным сестой? в делика смеялась русалка, но внезапно сквозь сплетённую мотыльками сеть до фей донеслись совсем не такие мирные звуки. Глухой топот копыт по влажной траве и голоса, громче песни жаворонка, всё ещё славившего наступление нового дня. На какое-то мгновение в голову пришла нелепая мысль. Сейчас она выступит из-под сети и увидит перед собой кменное окружение телохранителей. Хотя она знала, что он не любил ездить верхом. Один из многочисленных страхов, который он мастерски скрывал. Раз подумала так, значит, ждёт и хочет видеть его. Фея устыдилась этого желания, но несмотря на стыд, оно пробудило в ней прежнюю тоску. А ведь она запрещала себе тосковать с тех пор, как уехала. Однако скакали к ней по прибрежным лугам не гойлы. Не менее полусотни всадников были одеты в те же ярких цветов одежды, в каких отправлялись воевать ещё их предки. Казаки Хен Сао ехидно замечал, что бояться их станут только когда не поймут, что военная форма в бою удобнее широких шаровар. В отличие от гойлов, казаки, будучи такими же древними воителями, не в грош не ставили новые времена. Они сами выбирали себе вождей, не терпели в своих рядах женщин, брили подбородки, чтобы отличаться от своих любящих бороды врагов и зваряги, и за тот урожай, что собирали на своих плодородных полях, охотно брали плату лошадьми, а не золотом. Вороной под их атаманом стоил, должно быть, больше, чем весь пояс, на котором так любил ездить кмен. Во всяком случае, вороной был намного красивее. Всадник расовался в седле, словно молодой петух, громким кукареканьем объявлявший, что это утро принадлежит ему. Утро, река, эта страна и фея, столь легкомысленно по ней приезжающие. Легкомыслие? Нет. Казак считал ее глупой, как и всех женщин, отставной любовницей к королю. Как умолила её любовь. И его люди та расшились на неё обычным чувством, в котором смешались страх и желание. Казаки любили похваляться тем, какие они исключительные, но все мужчины одинаковы. Рядом с молодым петухом скакалины с тех слепых певцов, без которых в бою не пойдёт ни один казак. Пением духовных стихов и былин разрешалось заниматься только незрячим, будто прошлое, которое они воспевали лучше видно, если не видишь настоящего. Обычные калики, побираясь, бродили по стране, но некоторым везло горцевать вместе с воинами, если это можно назвать везением. Казаки любили, чтобы их подвиги увековечивали в песнях, но могли и застрелить певца, если сочинит что-нибудь не то. Атаман не соизволил обратиться к фее напрямую. У приближавшегося к ней человека хватало ума страшиться ее колдовства, но этого страха он стыдился. На гладко выбритой голове у него оставалась одна единственная длинная прядь волос — чуприна, её разрешалось носить только самым опытным воинам. И историю этого казака Демьяна Разина знали даже при дворе Малии, а его побеги из-за стенка туркмарского султана, а проявленным под пытками мужестве. Меньше года назад Разин пытался купить у гойлов оружие, но Кменен провёл его домой, вежливо отказав. Гойлы уважали казаков за храбрость, но те были далеко не так могущественны, как их восточные соседи. Царь, волчек не зья и лиханы могольских гуннов. Возможно своим утренним визитом молодой петух надеился это изменить. Перед тем как выпрыгнуть из седла, Разин нервно пригладил усы. Казаки холили это украшение лица не меньше, чем кукольная жена кмена свои золотые волосы. Взглянуть на неё он не решался. Доннерсмарк смотрел на казака с нескрываемым презрением, но Фея жалела старого вояку. Целдат и больше всего боится того, чего не одолеть оружием. Мой господин, высагородный княжеский сын Емельян Тимофеевич рад приветствовать вас во владениях своего отца. Емельян Тимофеевич. Ах, да, Фея слышала это имя от генералов Кмеда. Тёмная часто участвовала в их совещаниях, то же самое к неудовольствию генералов делала и Амаль. Разин ждал ответа, упорно глядя на траву под ногами и не снимая руки с фесы-сабли. Казаки, как и гойлы, предпочитали это оружие, но их сабли были с обоюдострым концом. У короля гойлов хранился один великолепный экземпляр. Как же легко сознание отыскивает предлоги подумать о кмении. Его высочество Емельян Тимофеевич, Разин осмелился всё-таки бегло взглянуть на неё, и лицо его словно сыпью залилось краской из страстного желания, желания и стыда за него. Передаёт привет от своего батюшки и приветствует в его владениях. В его владениях, насколько ей известно, его отец борется за трон сразу с несколькими другими представителями местной знати. И его высочество Емельян предлагает вам свою защиту. Его войны, ваши войны. Эти леса и реки принадлежат вам. Все звери и цветы Доннэрсмарк вопросительно посмотрел на Фею. Да, пусть с ними говорит он. Все это гордыни, эта жажда власти, неустанные стремления одолеть друг друга и их неукротимая жажда подчинения, смертные, как она от них устала. Замен на что? Голос Доннэрсмарка прозвучал так холодно, что нахмурился не только посланник, но и князь. Казаки лучшие наездники, чем гойлы, но храбрость делает их безрассудными. Донарсмак достаточно долго был солдатом, чтобы это понимать. Дэвидский кменус не с ним сражаться, он легко с ними разделается. И всё же казаки никогда не сдадутся и будут биться с ним из тёмы лесов и из висящего в их горах тумана. Все они так боятся смерти, что же заставляет их постоянно искать её не только на войне. Ево бы существо надоело вести разговор через старого воина и дёрнув поводьё он осадил Воронова лишь в нескольких шагах от феи. Мы здесь, чтобы проводить вас в замок моего отца. Он заговорил с ней на языке гойлов. В Востоку всегда было легче жить с ними в мире. Кмен часто рассказывал феи, о расположенных восточнее древнегойльских городов, подземных крепостях из янтаря, малахита и нефрита, о безлюдевших во время эпидемий. Он хотел показать их ей. Мы здесь, чтобы проводить вас в замок моего отца. Кем же она стала? Если сын какого-то захолустного князька осмеливается так с ней разговаривать, но его взгляд оскорблял её ещё больше, чем слова. Он разглядывал её как одну из наложниц своего отца, взгляните, как на тёмную фею. Она всё делает для мужчины, которого любит. Теперь один её бросил, и она ищет себе другого. Да, именно так они и думают. Но она сама себе унизила Она лишила себя независимости, злоупотребила своей колдовской силой, исполняя их смертных желания, такие мелкие, и виновата во всём только она сама. Какое великодушное предложение! Она ответила князю на языке его страны. Молодой дурак польщённо улыбнулся. Он не услышал в её словах ни насмешки, ни гнева. Старый воин оказался куда прозорливее. Он стал рядом со своим господином, но не сможет его защитить. Фея видела его князины сквозь. Все его чистолюбивые планы были написаны у него на гладком, без единой морщинки лбу, с какой стати довольствоваться украинским троном? Если фея займёт его сторону, он станет таким же могущественным, как король Гойлов, или нет, ещё могущественнее, потому что не поведёт себя настолько глупо, чтобы её потерять. Фея глинулась вокруг. Колдовские чары этой страны, зеленые, золотые, как ее поля и нивы, недостаточно сильны, чтобы разорвать связь темной с кменом. Это под силу только одной, но до нее еще далеко. — Скачи домой, — ответила фея молодому глупцу. — Пока я это тебе позволяю. Устала она и от собственных слов. Вся эта суета — это ограниченность смертных, мухи, которые рядятся в бархат и лепечат о власти и вечности. Как же она устала! В ответ молодой петух, разумеется, выхватил саблю. Он боялся, что то, в чём тёмная фея отказала ему, она предоставит царю или волчьим князьям, как будто это потеря опаснее, чем вставать у неё на пути. Но он видел перед собой просто женщину, а вся её защита двое мужчин, один из которых бледен как смерть и без оружия. Ты поедешь с нами или повернёшь обратно? Разин вытаскивал из ножен саблю так медленно, будто понимал, что решает этим свою судьбу. А остальные казаки последовали его примеру. Фею захлестнул гнев, словно на землю возвратилась ночь. Тёмная знала, что гневается не на этих садников. Вся боль последних месяцев, ревность, одиночество и предательство вот что делало её гнев темней всех чувств, которые она испытывала прежде. Капли вызванного ею дождя на лету превращались в острые алмазы. Они вонзались всадникам в кожу, сдирали с лиц желания и ещё залив травы обогревшимся кровью. Лыша дима надо было уйти, как и старому воину, и слепому певцу. Пусть поёт об участи тех, кто думал, что может повелевать ею. А потом тёмное позволило реке унести мёртвых прочь. Доннерсмарк наблюдал, как багровеет вода. Она забирала с собой и гнев феи, пока внутри у неё не осталась одна пустота. Кем же она стала? не будут преследовать вас, сказал Дунсбург. Уверен, ты видел кое-что и похуже, отозвалась она. Да, но когда мы смертные поступаем так друг с другом, нам легче это простить. Хитера стоял в воде, глядя вслед телам, которые уносило течением. Как странно, что они умирают, стареют и умирают. Тёмная чаща обещала кмену не уступать его смерти. Интересно, Он считает, что обещания остаются в силе. Смерти он не боялся, а если и боялся, никогда этого не показывал. Хеттера нарвал на поверхности воды каких-то чёрных цветов и пошёл с ними к берегу. Я дал тебе неправильное имя, Деви, сказал он, высыпая цветы ей под ноги. А какое правильное? Кали. Сноска. Деви В индуистской мифологии супруга бога Шивы, предстающая то в кротком и милостивом, то в устрашающем облике. Кали, древнеиндийский черный, одна из апостасей Деви, ее грозное губительное воплощение. Кали содействует уничтожению мира, окутывая его тьмой. Фея ничего не знала о его богах, как не разбиралась и в богах Кмена, однако другое, прежнее, ими нравилось ей больше. Она взглянула на черные цветы. Неужели это всё, что носит? Цветы смерти, тьма. Фея приложила на волосы, пока её не окружили десятки мотыльков. Это ныне не поедет невидимый для человеческих глаз и своих сестёр, иначе задохнётся в собственной тьмой. "Хей, на, чтоб тебе до мотылькам слова, чтобы тебе вбросили их в разговоры на рыночных площадях, заставили повторять кучуров и солдат". слевые, которые все примут за правду, потому что в них звучит страх Запада и желание Востока.